день выдался неподходящий для скорбных проводов и для смерти. Скорбящие собрались в ожидании перед церковью. Они здоровались, узнавая старых знакомых, или знакомились с теми, с кем прежде не доводилось встречаться. Всем было отчего-то неловко. Любое слово отдавало фальшью, Выражения соболезнования звучали натянуто, общие воспоминания получались бледными, а когда кто-нибудь принимался допытываться «почему?», собеседник беспомощно и раздраженно отмахивался от вопроса. Каждое слово отдавало фальшью, потому что фальшь чувствовалась в самой смерти Яна. С его стороны нехорошо было так поступать, оставить детишек сиротами и жену вдовой.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 Ильза обратила на нее внимание под влиянием картины «Одиннадцатого сентября», которая тогда неотступно ее преследовала. Ни картины, врезающихся в башни самолетов, ни картины дымящихся, рушащихся зданий, ни картина окутанных облаком пыли людей. Ее преследовала картина падающих вниз человеческих тел, летящих иногда порознь, иногда попарно, почти соприкасаясь друг с другом или даже взявшись за руки.